Глава 17. Ужин в обществе его величества казался каким-то бесконечным. Аппетита не было. Я вяло ковыряла вилкой содержимое своей тарелки, улыбалась шуткам венценосного гостя, старалась не смотреть на его сыновей, которые оба пристально рассматривали меня. Эти взгляды явно не нравились герцогу. Блондин хмурился, но молчал. Вернее не отвлекался от разговора с императором. Другие гости и обитатели замка тоже вели непринужденную беседу. Даже леди Лизабет не отставала. Она кокетливо улыбалась черноглазому герцогу Делавирскому, которому посчастливилось быть ее соседом по столу. К слову, брюнет охотно принимал знаки внимания баронессы, тоже улыбался вдове, что-то нашептывал ей на ушко, почти неприлично прикасаясь губами к ее виску. Леди млела, краснела время от времени и смущенно хихикала. Фаворитка императора сидела по левую руку от его величества и демонстративно скучала. Девица томно вздыхала, отчего ее и без того не в меру откровенное декольте грозило стать еще более откровенным, выпустив из своих объятий то, что должно было скрывать, Красотка то прикусывала чувственные губы, то обиженно надувала их, прикрыв глаза ресницами. Только все эти ужимки не впечатляли ни монарха, ни его собеседника Нейтона. Интересно, она на самом деле уверена, что герцог ею увлечен, тоже мне, Елена Троянская. Я усмехнулась от этих мыслей, за что тут же схлопотал яростный взгляд пышногруды красавицы. Видимо, ожидала, что я отведу взгляд или начну смущаться, как и положено чистой и непорочной девице, но не на ту напала. Я подняла свой бокал, в котором было налито терпкое ароматное вино, ацалютовала им фаворитки в воздухе, подмигнула ей и сделала глоток. Тоже мне звезда. Уверена в своей неотразимости, в похоти, которую вызывает у мужчин, во власти, которую над ними имеет. Я для нее серая мышь. Герцога заставляют на мне жениться, чтобы он не претендовал на любимую игрушку императора. Если, по ее мнению, так и есть, тогда что ее так бесит? Словно невзначай, я протянула руку и положила ладонь на локоть его светлости. Мышцы под моими пальцами напряглись, в остальном мой жених не выдал своего удивления зато его бывшая любовница едва не зашипела от злости. Мало мне было леди Лизабет с ее ревностью, еще и вот эта красота будет плеваться ядом. Надо сказать Оуру, чтобы никого не подпускал к дверям моих покоев, а то с этих дурочек станется, и за ревности будут делать гадости. За столом присутствовал отец леди Катарины, А также рядом с ним сидела красивая женщина с золотыми волосами. Мама всплыла в сознание от одного только взгляда на нее. Она тоже бросала на меня взгляды время от времени. Только в ее глазах мелькала тревога, а еще нежность. Невольно стала жаль ту милую женщину. Она потеряла дочь до того, как леди Катарину столкнулись с лестницей. Супруг распорядился судьбой дочери, как племенной кобылой, отдал выгодно замуж, сбагрил от забот и счастлив. Надо как-нибудь поговорить с ней. Интересно, есть ли хоть один шанс из тысячи, что настоящая леди Катарина оказалась в моём мире, заняла моё тело? Или Екатерина Макеева умерла там безвозвратно? Страшно представить, какую боль пришлось испытать моим близким, когда нашли моё бездыханное тело перед подъездом моего дома, Даже думать не хочу. Бусик угнездился у меня в ногах и порыкивал время от времени непонятно на кого. Надо будет поговорить с пёселем, когда вернёмся в мою комнату. Хочу, чтобы он показал мне, кого так покусал, от кого охранял меня всё это время, от кого мне грозила опасность. Наконец-то ужин закончился. Я с удовольствием попрощалась с гостями и собралась уходить в сопровождении Уура, но мой жених взял меня за руку. «Я провожу», — сказал он. «Не стоит, ваша светлость», — ответила я. «Уур меня проводит. Не следует оставлять его величество без вашего общества?» Хотела еще добавить, что и спутницу его величество тоже не нужно обделять вниманием, но вовремя прикусила себе язык. Не стоит выставлять себя такой же ревнивицей, как эти две индюшки. Катарина, девочка моя. Тихий голос мамы неожиданно прервал зарождающийся спор. Я хочу с тобой поговорить. Бросила быстрый взгляд на блондина и тут же добавила, если его светлость не будет возражать. Женщина приблизилась и умоляюще посмотрела на будущего зятя. Надо же, свадьба еще не состоялась а даже родная мать считает меня собственностью блондина. Я не буду возражать, леди Мередит». Герцог открыл портал, пропуская нас с мамой в него. Едва мы с родительницей оказались в моих покоях, Нейтан шагнул следом. «Когда закончите, Уур проводит вас». Мама благодарно улыбнулась и протянула ко мне руки. Прежде чем поняла, что делаю, тоже протянула к ней ладони и вскоре оказалась в объятиях женщины. «Моя малышка!» Выдохнула она мне в макушку. Я услышала, как хлопнула дверь. Его светлость изволил покинуть мою комнату через дверь. Но сейчас мне уже было всё равно. Я окунулась в собственные ощущения. Чувство покоя и защищённости разливалось по телу. Я словно маленький ребёнок, Наслаждалась моментом. «Я так скучаю по тебе, моя девочка», сказала женщина, когда чуть отстранилась и заглянула мне в глаза. «Я тоже». Мы опустились в кресло у камина. Бусик подозрительно косился на гостью, но не выказывал даже намёка на агрессию. Это радовало. «Значит, он не чувствует никакой опасности для меня. Мне было бы жаль» если бы мама леди Катарины оказалась злодейкой, способной причинить вред собственной дочери. «Ты хорошо себя чувствуешь?» спросила женщина, напряженно рассматривая мое лицо, будто хотела найти следы происшествия с лестницей. «Все хорошо», — кивнула я, не зная, как себя с ней вести. «Ты сердишься на меня», — по-своему истолковала мою неуверенность в голосе, когда я ей отвечала. Я ведь понятия не имела, какие были отношения между матерью и дочерью в этой семье. «Нет», — не успел я возразить, — «сердишься». В красивых глазах леди Миридит отразилась горечь. «Я всё понимаю. Прости, я не смогла убедить твоего отца отказаться от этого брака, но должна была. Может быть, не всё ещё потеряно. Если ты тут не будешь счастлива, Я попробую убедить Роберта отказаться от этой свадьбы. Пусть поговорит с его величеством, отменит эту нелепую свадьбу, найдет другую кандидатуру в жены лорда теней. Нейтан не станет хорошим семьянином, он не сделает тебя счастливой. Уверена, ему все равно, кто именно станет его женой. Да хоть леди Лизабет была бы просто счастлива получить титул герцогини и полноценные права управлять крепостью, а ты вернёшься в Скеттедж. Виконт Гердерог будет счастлив, если ты скажешь ему «да». Он ведь молод, хорош собой, принадлежит к знатному роду. Мама, я не стала больше слушать о достоинствах незнакомого мне Виконта. Не стоит, правда. Я ни капельки не сержусь. Как я могу сердиться на своих родителей? Пусть брак с герцогом был решением его величества, Уверена, что так действительно будет лучше. Сама не знаю, почему я именно так сказала, но в это мгновение я говорила от чистого сердца, будто каждое слово было моим собственным. Похоже, настоящая леди Катарина действительно хотела этой свадьбы. Не по великой же любви, тогда почему? Ну, на самом деле не так важно. В этом я была солидарна со своей предшественницей. Возвращаться в замок к родителям Было бы с моей стороны глупо. Ведь ежу понятно, что в родительском доме я буду бесправной, безвольной куклой, вещью, возможно, оружием в руках отца. Ну уж нет. Пусть будет хоть и надменный, заносчивый, самоуверенный, да бог его знает какой еще, но уже почти родной блондинистый герцог. Он, конечно, гад-гадский, но я уже нашла общий язык с его светлостью. Да и целуется он так что крышу сносит и кубики на животе имеет. Боже, о чём я только думаю? Частичка леди Катарины внутри меня была в корне не согласна со мной. Но в одном мы с ней были на одной стороне. Возвращаться в отчий дом мне нельзя. Хотела бы я знать, почему настоящая невеста нейтона согласилась на этот брак, если не сексопильность предполагаемого супруга. Ах, милая... Матушка печально вздохнула, чуть наклонилась вперёд и взяла меня за руку. «Я надеюсь, что ты будешь счастлива. К сожалению, женщины не могут решать свою судьбу. Этот мир принадлежит мужчинам. Им подвластны магия, деньги и наши жизни. Любовь стала роскошью, которую далеко не каждый может себе позволить. Мы делаем жизнь своих мужей приятной, комфортной, рожаем и воспитываем их детей, поддерживаем магический дар и помогаем его контролировать. А вот тут поподробнее. Но ведь женщины не могут обладать магией, даже видеть и ощущать ее не могут, тихо сказала я. Так и есть, но так было не всегда. Я вся обратилась вслух. Мне было безумно интересно узнать, почему в мире, где есть магия, Ею не могут владеть женщины. Когда-то в равной степени сила повиновалась людям, не разделяя их на мужчин и женщин. В чем-то магия женщин даже превосходила мужскую. Наша сила была более универсальной, легче поддавалась управлению, она не подчиняла волю, а была союзником, частью энергии души. Мы помогали расти деревьям, могли излечить от любых болезней даже вернуть почти угаснувшую жизнь. Мама замолчала, вглядываясь в пейзаж, царивший за окном. Я невольно проследила за ее взглядом. Там виднелись горные вершины, усыпанные снежными шапками. Если верить всему, что я успела узнать об этом мире, то именно там располагались земли, где обитали тени, волколаки и другая нечисть хотя у меня язык бы не повернулся назвать подобным словом Бусика. Мой песик — милейшее существо на свете. Ну и что, что у него здоровенные зубы, не помещающиеся во рту? Это его личная изюминка. Я протянула руку, слегка наклонилась и погладила волчонка по голове. Тот осторожно прижался мордочкой к моей ладони. — Так что же случилось? — осторожно спросила я, когда молчание не затянулась. «Почему мы лишились магии?» «Нас ее лишили», — тихо ответила она. «Была долгая кровопролитная война. Император Трискардинан I начал ее, напав на соседнее государство. Ему нужны были новые территории, где было довольно много источников, ведь магия приходит в этот мир через них. Маги ею пользуются, потом восстанавливают свои силы, Но если прикоснуться к источнику, можно получить огромный заряд, который позволит распоряжаться магией даже тому, кто не был при рождении наделен нужным количеством силы. В нашей стране рождалось все меньше магов. С каждым годом воинов, способных подчинять себе боевые заклинания, становилось все меньше. Трескординант первый воспылал идеей Захватить мирную страну Криаэрию, жители которой даже армии своей не имели. Они жили в гармонии с природой. Боевые маги почти полностью уничтожили криаэрийцев. Её голос дрогнул. Женщина прикрыла глаза и опустила голову, будто в том, что была уничтожена целая нация, есть её вина. Чтобы остановить это безумие, верховная жрица богини Эрисы Амриэлла пошла на сделку с императором. Она пообещала отдать всю магию своих жриц, взамен просила лишь оставить криарию в покое. Трискардинан первый согласился, но он нашел способ обмануть Амриэллу. Собрав магию жриц, он повторил ритуал, внеся в него свои коррективы. Он отнял силу у всех женщин, чтобы не было больше жриц Эриссы. Оставшись без жриц, богиня пришла в ярость. Она хотела отменить ритуал, но Трискардинан первый был невероятно силен благодаря добавившейся женской магии. Оказавшись в его руках, она приобрела невиданную силу, преобразилась, стала беспощадной разрушающей. Император слишком поздно понял, что натворил. Очнулся только после того, как криария из процветающей прекрасной страны превратилась в царство тьмы, населённое тенями. Я задумчиво молчала, потрясённой этой жуткой историей. «Но это ведь не всё?» — спросил я, наконец, маму. «Да, последствия были и для Идальгирии», — печально согласилась женщина. «Теперь при использовании магии происходит откат. Чем сильнее магический дар, тем больше возвратная волна. Магические потоки преображаются в тень, которая может поглощать своего носителя, со временем полностью подчиняя его себе. Именно это и произошло с Кри-Айрианцами. «У Нейтана тоже есть тень», — тихо сказала я. «Да, есть маги, которые могут контролировать тени. Они способны забрать у более слабого мага тень себе, присоединить ее к своей силе освободив тем самым мага от этой ноши. Герцог Терренс невероятно силен. Но ведь и его резерв когда-нибудь будет наполнен. От этого осознания меня передернуло. И он присоединится к теням. Закончила мою мысль мама. Никто не знает, как скоро это произойдет. Все будет зависеть от силы Нейтана. Единственное, что может помочь продлить его срок — Наследник. Пока сын будет расти, между ними будет крепнуть связь, которая не позволит тьме захватить душу милорда. Его сын тоже будет способен контролировать тени. Вот почему император настаивает на свадьбе. Герцог молотый и самонадеян. Пока он уверен, что может обойтись без этого, но император не может рисковать магом, наделенным такой силой, просто не имеет права. Но почему его женой должна стать именно я? Мне на самом деле было важно и очень интересно узнать, почему император остановил свой выбор на моей персоне. Понятно, что нейтон не сам выбирал себе невесту, раз его обязали жениться. В конце концов, есть же еще пышногрудая красавица. Но император предпочел сделать ее своей фавориткой, а блондина женить на леди Катарине. Почему? Мой прапрадед был королем Криаэрии. Снова ошарашила меня леди Миридит. Офигеть! В тебе кровь повелителя могущественной страны, пусть и лишенной своего величия, но магия, которая в чистом виде наполняла своих жителей, есть и в тебе. Хоть ты не чувствуешь ее, зато твой сын унаследует её от тебя и своего отца. Наш император Трискардинан V очень мудр, несмотря на то, что порой его приказы кажутся ума сбродными. Но не он начал ту войну. Зато теперь ему приходится иметь дело с её последствиями. Мне нужно время, чтобы перевалить всю эту информацию. Теперь ясно, почему Нейтон всё время твердил о наследнике, Ему нужен не просто сын, ему нужно спасение. Судя по его тени, магия в герцоге невероятной силы, поэтому и разрушающие действия у нее огромные. Даже подумать страшно. Император боится не просто потерять сильного мага, он опасается вместе с ним лишиться части своей страны. Мы еще немного поговорили с матерью леди Катарины. Я купалась в лучах ее сердечной доброты, Будто моя собственная мама была сейчас рядом со мной. Это было грустно и одновременно хорошо. Я так благодарна была этой еще молодой, такой красивой женщине за то, что она сейчас была рядом со мной. И пусть она даже не подозревала, что сейчас перед ней находится вовсе не ее дочь, она дарила мне всю свою любовь и заботу, нежность и ласку, чего мне так не хватало в этом чужом мире.